Глава вторая. Парадокс поисков счастья. Представьте на миг, что вы лежите на больничной койке и смотрите на потолок, залитый светом люминесцентных ламп. В голове туман, вы не помните, что с вами произошло. Через несколько минут заходит врач и сообщает, что вас сбила машина, когда вы стояли на углу. Немного поколебавшись, он неохотно добавляет, что ваши ноги утратили подвижность — и остаток жизни вам придется провести в инвалидной коляске. Насколько счастливы вы будете услышать такую новость по шкале от 1 до 10? А насколько счастливыми будете чувствовать себя год спустя? Представьте другой сценарий. Ваша жена вбегает в комнату, нарушив ваш сладкий сон. Она возбуждена, и вам сначала кажется, что она сошла с ума. Вы садитесь на кровати и понимаете, что она пребывает в полном экстазе, Лотерейный билет, о котором вы и думать забыли, выиграл. Вам причитается 150 миллионов долларов, богатство, о котором трудно и помыслить. Что вы почувствуете? Пуститесь ли вы в пляс вместе с женой, выкидывая те же коленца, которые всего минуту назад заставили вас усомниться в ее нормальности? Счастливы ли вы? Насколько по шкале от 1 до 10? А через год после выигрыша? «Все еще будете счастливы?» Кто, по-вашему, счастливее? Человек в инвалидной коляске или выигравший в лотерею? Большинство людей, несомненно, скажут «Конечно, тот, кто получил деньги». На самом деле не совсем так. И есть научные данные, подтверждающие это. В 1978 году ученые провели исследование и оценили уровень счастья 29 инвалидов, ставших колясочниками в результате несчастного случая, и 22 человек, выигравших в лотерею. Изначально они отметили, что выигравшие в лотерею сразу после самого этого события чувствовали себя в целом чуть счастливее, а инвалиды, соответственно, менее счастливыми после трагичного случая. Но всего через год уровень счастья участников двух групп вернулся к прежнему, до счастливого или несчастливого события. В общем, не было существенной разницы между уровнем счастья у этих двух групп, хотя их обстоятельства, казалось, совершенно разные. Поди пойми. Оказывается, почти невозможно предсказать, какие ситуации принесут нам счастье. Проясним один важный момент. Нам предстоит маленькое путешествие, короткая экспедиция в страну счастья, если хотите. Но пока мы на берегу, надо прояснить один важный момент, в котором мы ни на минуту не сомневаемся. Счастье не в ситуациях или вещах. Эта простая истина доходит до многих не сразу, иначе мы бы не тратили так много времени, пытаясь ее опровергнуть, хотя в глубине души понимаем, что это правда. Итак, повторим. Счастье — не в ситуациях или вещах. Услышав это, многие скажут «Тоже мне удивили». Естественно, счастье не в материальных благах и не зависит от обстоятельств. Это и внутри печенья с предсказанием написано. Но если присмотреться внимательнее и понаблюдать за тем, как мы проводим время, окажется, что мы втайне ведем себя так, будто верим, что обстоятельства и вещи приносят счастье. И возникает парадокс. Мы знаем, как нельзя, но ведем себя именно так, как не надо. Почему? Кажется, тут нужно расследование. Чтобы в нашей жизни произошел тот самый небольшой, но радикальный сдвиг, надо тщательно проанализировать, как мы обычно ищем счастье, и выявить проблемы. Счастье за углом. Еще чуть-чуть и все получится. Все хотят узнать секрет счастья и жизни полной смысла. На первый взгляд кажется логичным, что смысл и удовлетворение можно найти, создав подходящие обстоятельства, комфортное место для жизни, интересная, хорошо оплачиваемая работа, крепкий брак, довольные, преуспевающие дети, множество любящих друзей и иногда отпуск в какой-нибудь экзотической стране. Но даже если мы попадем в число тех немногих, кому удастся поставить галочки напротив всех этих замечательных пунктов, думаете, наш успех будет не просто краткой передышкой в череде бесконечных тревог, фрустраций, неудовлетворенности? Если бы мы смотрели фильм о своей жизни, в котором звучал бы внутренний диалог, обычно прокручивающийся в нашем уме, стало бы ясно, что в глубине души мы верим, Счастье найти невозможно, если не повторять бесконечный цикл действий, который выглядит примерно так. Стремление к комфорту и удовольствию и напряженная работа с целью избежать боли. Временное облегчение или никакого облегчения. Снова начинаем стремиться к комфорту. Опять тупик. Мы работаем не покладая рук, чтобы создать для себя комфортные обстоятельства и верим, что когда мы этого достигнем, все будет хорошо. Но придя к цели, сразу начинаем переживать из-за того, как теперь поддерживать уровень жизни. Или тут же появляется новый набор удовольствий, которые нужно заполучить, или новая цель по избеганию боли. Несмотря на все усилия, мы не можем отделаться от подспудных сомнений, что эта стратегия не рабочая. Когда тщательно продуманные планы по обеспечению себе комфортного, уютного, перманентно счастливого существования не срабатывают, в силу болезней, финансового краха или серьезных разногласий с близкими, мы теряемся и не знаем, как поступить. Если все попытки найти счастье закончились неудачей, означает ли это, что нам ничего не светит, пока мы не сможем снова все наладить? Разумеется, нет ничего странного в том, что человек стремится улучшить свои жизненные условия. Нет ничего плохого в том, чтобы заботиться о себе и своих близких. Но нелогично раз за разом наступать на одни и те же грабли и совершать поступки, не приводящие к длительному счастью, каждый раз ожидая другого, более удовлетворительного результата. Скажем, удовольствие от вкусного обеда проходит довольно быстро, иногда даже во время приема пищи, если забыться и начать набивать желудок. Друзья и возлюбленные приходят и уходят. И даже при наилучшем раскладе наши близкие могут докучать нам, раздражать нас и злить. Мы любим своих родителей, но совместное проживание с ними порой сводит нас с ума. И в молодости все мечтают съехать из отчего дома. Но когда это наконец происходит, мы сразу начинаем скучать. Допустим, нам везет, и мы добиваемся профессионального успеха. Поначалу это очень волнительно, кажется, что наконец все так, как и должно быть. Звезды выстроились как надо, мы наконец стали властителями своей судьбы. Но очень скоро на нас обрушиваются очередные проблемы, и ликование забывается. Мы не отступаем, упорствуем, работаем безустанно и уверенно, выстраивая новые счастливые обстоятельства, которые меркнут так же скоротечно, как и предыдущие. В чем же проблема? Если коротко, то жизненные обстоятельства по природе своей приходящие и нестабильны. Как можно рассчитывать построить длительное счастье на столь непрочном фундаменте, как приходящесть и нестабильность? Это один из аспектов парадокса поисков счастья. Мы рассчитываем обрести его в приятных обстоятельствах, но те по природе своей временно и неизбежно разочаровывают нас. Должен быть другой, более эффективный способ удовлетворить наше стремление к счастью и обретению смысла жизни. Копнем глубже. А знаем ли мы, что может принести нам счастье? Помните, как в начале этой главы у вас не было ни малейших сомнений, что выигравший в лотерею намного счастливее инвалида? Даже когда вы ознакомились с данными, опровергающими это предубеждение, какая-то упрямая частичка вас не хотела верить в правду. Это лишь доказывает, что человек не способен предсказать, какие именно ситуации реально повлияют на уровень его удовлетворенности жизнью. Вот пример. У нас есть друзья — Пара Джим и Сэм. Долгие годы они экономили и откладывали, и, наконец, купили свое жилье. Лофт в престижном квартале, который можно использовать и как жилое, и как рабочее пространство. Как же они были рады, когда у них, наконец, появилось место, где можно и жить, и работать. У Джима и Сэм свое консалтинговое агентство. Утром можно было встать, выпить кофе и сразу приняться за удаленную работу. Район славился недорогими ресторанами и оживленной ночной жизнью. Но до того, как они купили эту потрясающую квартиру, они брались только за интересную работу. Теперь же они жили в лофте мечты, но выплачивали ипотеку. В результате им пришлось браться за такие дела, которые они бы прежде отклонили, не задумываясь. Их дни теперь проходили в постоянной тревоге из-за дедлайнов, поиска новых клиентов и споров с владельцем кооперативного дома о проблемах с улучшением общественных пространств. Они вдруг обнаружили, что совсем не так счастливы, как хотелось бы. Новая квартира оказалась скорее тюрьмой, чем безопасной гаванью. Потом грянул кризис 2008 года, и богатые клиенты порастерялись. Ипотека превратилась в совершенно невыгодную сделку. Квартира теперь стоила дешевле, чем они за нее заплатили. Но продать ее они не могли, ведь денег не хватило бы даже, чтобы заплатить по долгам. В конце концов, спустя много лет ситуация на рынке недвижимости улучшилась. Но путь к мечте стоил им долгих лет несчастной жизни, полной стрессов и переживаний. Конечно, были в квартире и хорошие времена, и праздники, но платой за них стали постоянный стресс и тревога. Реальность сильно отличалась от рекламной картинки идеальной жизни. Наши друзья не единственные, кто возлагал большие надежды на жилье, а потом попал в ловушку. Как такие умные люди могли заблуждаться? В последнее время все больше научных данных подтверждают следующий тезис. Наши представления о том, что принесет нам счастье или несчастье, чаще всего ошибочны. Например, в недавнем исследовании выяснилось, что профессора в ожидании пожизненного контракта считают, будто станут несчастными, если не получат его. Но когда позже ученые сравнивали уровень счастья тех, кто получил такое назначение, и тех, кто не получил, существенной разницы они не обнаружили. И тут возникает вопрос. Если мы совсем не знаем, что в итоге принесет нам счастье, почему не замечаем, что результата нет, не учимся на своих ошибках? Ученые давно задаются этим вопросом, и, похоже, мы плохо умеем не только предсказывать ситуации, которые сделают нас счастливыми, но и запоминать, когда были счастливы, а когда нет. Иными словами, мы забываем неудачные предсказания или убеждаем себя что не такие уж они были неверные. Например, в одном исследовании опрашивали избирателей на президентских выборах 2008 года в США. По данным ученых, до выборов те, кто голосовал за Маккейна, считали, что будут очень несчастны, если выберут Обаму. Многие утверждали, что это будет не только катастрофа для страны, но и невыносимая личная трагедия. Но уже через неделю после выборов Те же избиратели сообщили, что вовсе не чувствуют себя настолько несчастными, как им казалось. Более того, они даже не помнили, что говорили, будто все будет очень плохо. А если и помнили, то преуменьшали катастрофичность своих предсказаний. Судя по всему, мы не только не знаем, какие ситуации принесут нам счастье или несчастье, но и не умеем учиться на своих ошибках просто потому, что забываем их. Пребывая в этом состоянии амнезии, мы планируем свои действия, основываясь на тех же неточных предсказаниях, и преувеличиваем или недооцениваем положительные или отрицательные последствия своих действий. Хотя мы бесконечно вовлекаемся в различную лихорадочную деятельность, пытаясь найти счастье, эти действия чаще всего приносят еще больше проблем. Поиск счастья во внешних обстоятельствах приводит к неудовлетворенности. Вот в чем парадокс поисков счастья. Из-за них легко стать еще несчастнее и разочароваться в жизни. Даже когда нам удается стать счастливыми в той или иной мере, это состояние оказывается временным и быстро проходит. Но на этом все не заканчивается. Временные победы, счастье над несчастьем, закладывают основу порочного повторяющегося поведения, приводящего к дискомфорту и недовольству жизнью. Проведем мысленный эксперимент. Предположим, вы слушаете эту книгу, сидя в любимом удобном кресле. Открыто окно, дует легкий ветерок. Вы с ногами забрались на кресло и поглощены повествованием. Все хорошо. Как приятно сидеть и изучать хорошую книгу, правда? Но, допустим, вам сказали, что в ближайшие 10 часов вы не сможете встать с этого кресла, хоть оно и очень удобное. Много ли времени пройдет, прежде чем комфортное положение покажется страшно неудобным? То, что казалось блаженным уютом всего несколько секунд назад, теперь стало источником дискомфорта и даже боли. Разумеется, даже если бы вам не приказали оставаться в кресле, вы бы вскоре начали ерзать, менять положение, сложили бы ноги иначе, поправили подушку, закрыли окно. Возможно, решили бы, что неплохо перекусить или выпить и включить музыку. Обычно мы не воспринимаем это именно так, но правда в том, что наш будущий дискомфорт предопределен в тот момент, когда мы усаживаемся в удобную позу. А знаем ли мы, что приносит нам удовольствие? Никто не предлагает резко перестать расслабляться и наслаждаться жизнью. Не в этом смысл. Расслабление и наслаждение сами по себе не проблема. Проблема вот в чём. Наш привычный способ поисков счастья не работает. Даже когда обстоятельства складываются наилучшим образом, умеем ли мы наслаждаться ими в полной мере? Вспомните, когда в последний раз у вас был действительно приятный день. Почему вам было хорошо? Дело в окружающей обстановке? в людях, которые находились рядом, в том, чем вы были заняты, скорее всего, в совокупности этих факторов. Каждый год в феврале мы с женой Евой ездим в Кабо-Сан-Лукас, чтобы сбежать от зимнего дождя, льющего в наших краях беспрестанно. Курорт расположен всего в двух часах лету от Кремниевой долины. Утром мы вылетаем, и уже вечером оказываемся на прекрасном пляже. В один год поездка выдалась идеальной. По утрам мы медитировали с видом на океан, потом шли плавать. Помню, мы сидели в шезлонгах на пляже и чувствовали себя совершенно счастливыми. Я обнял мою прекрасную дорогую Еву и со вздохом произнес «Как жаль, что все дни не могут быть похожи на этот». И только я услышал эти слова, как понял, что даже в этот идиллический момент был слегка недоволен. С кем не бывало. В самые замечательные моменты жизни мы ловим себя на мысли. Но почему каждый день не может быть как этот? Даже когда все идет превосходно, мы не можем наслаждаться жизнью, ведь в голове свербит мысль «Как жаль, что...» Нам постоянно хочется продлить идеальный момент или, если это невозможно, повторить его. Часто мы всё пытаемся запечатлеть, беспрестанно снимаем, записываем видео, пытаясь ухватить идеальный момент, законсервировать его. Само удовольствие отодвигается на второй план попытками его продлить, повторить или заснять. Вместо того, чтобы расслабляться и наслаждаться моментом, мы заняты активной мыслительной деятельностью, строим планы и документируем. На это жалко смотреть. Даже в самых благоприятных ситуациях наш опыт омрачается под спудным беспокойством о том, что всё хорошее когда-то кончается. Всем нам знакома меланхолия воскресного вечера после идеальных выходных. Это «сожаление», Легкое чувство неудовлетворенности возникает потому, что мы понимаем, бессознательно или осознанно, что этот момент ускользает от нас и уже наполовину прошел. Даже счастье настоящего омрачается, ведь мы постоянно стараемся избежать следующего несчастья. Разве так надо радоваться хорошим моментам? Что, если удастся продлить идеальный день? Решит ли это нашу проблему? Допустим, мы провели идеальный день на пляже с лучшими друзьями. Представьте, что отныне каждый день будет таким, как день сурка, но на пляже с ребятами. Солнце всегда будет светить, и так долгие годы. Чем это закончится? Исчерпаем ли мы в итоге темы для разговора? Захочется ли нам переместиться на другой пляж? Или возникнет странное желание, чтобы пошел дождь, просто для разнообразия? Или захочется другой еды? А может, новых друзей? Скорее всего, и нам это прекрасно известно, через некоторое время опостылиют песок и солнце, одни и те же люди и еда. Мы заскучаем. Те внешние обстоятельства, что когда-то приносили счастье и удовлетворение, станут причиной неудовлетворенности. Какой же вывод? Поиск счастья в ситуациях, внешних обстоятельствах и вещах Безнадежен по трём причинам. Первая причина. Мы не знаем, что на самом деле нам нужно для счастья. Вторая причина. Даже если мы сумеем угадать, что нам нужно для счастья, и создать правильные обстоятельства, нам будет трудно получить удовольствие от идеальной ситуации. Мы попытаемся продлить момент или почувствуем себя несчастными, зная, что он скоро закончится. Третья причина. То, что приносит счастье, становится основой будущей неудовлетворенности. Парадокс поисков счастья в обстоятельствах состоит в том, что эти поиски явно бессмысленны, ведь счастье в итоге находят совсем другими путями. Новейшие научные исследования подтверждают, что чувство удовлетворенности жизнью в среднем лишь на 10% зависит от внешних обстоятельств. Согласно традиции, в которой я родился, до бы я был монахом. У меня имелись весьма романтические представления о браке и очень большие ожидания. Мне нравилось все в моей будущей жене. Она была необыкновенно доброй, умной и образованной, и на нее было приятно смотреть. Я ни капли не сомневался, что, женившись на ней, буду счастлив всегда. Незадолго до свадьбы отец дал мне совет, как сохранить гармонию в браке. Когда жена разозлится на тебя, сказал он, не распаляйся в ответ, не отвечай на обвинения, просто молча выслушай ее. А потом встань и тихонько выйди. С точки зрения современного человека это, пожалуй, звучит немного наивно. Мой отец родом из Восточного Тибета, края кочевников, где к женщинам не всегда относились как к равным. Однако в семье моего деда было несколько женщин, достигших духовной реализации и славившихся своей мудростью. Растила меня мама, как и моего младшего брата и двух младших сестер. Она была не только прекрасной матерью, но и верной спутницей моего отца и помогала ему реализовать все его устремления. Мои родители считали очень важным воспитывать в детях уважение к способностям и талантам каждого человека, независимо от гендерной принадлежности и социального происхождения. Именно поэтому отцовский совет был продиктован уважением и отношением к женщине как к равной себе. В первые недели моего брака все казалось идеальным. До свадьбы мы проводили вместе много времени. А теперь находились рядом 24 часа в сутки, и это меня радовало. Я обнаружил, что наши взгляды совпадают даже больше, чем я представлял. Мы жили в блаженстве, я не хотел, чтобы что-то менялось. Но имелась одна проблема. До брака каждый из нас жил самостоятельно и привык к этому. Через несколько недель совместной жизни гармония разладилась. Началось это почти незаметно, с маленьких ссор но вскоре мы стали конфликтовать каждый день. И я пытался контролировать ситуацию. Сначала жена пробовала приспособиться ко мне, уступала, чтобы сохранить мир в доме. Но однажды во время очередной ссоры я вспомнил отцовский совет. Тогда я попробовал прислушаться к ней и поначалу терпеливо слушал. Но потом начал думать, почему она настаивает, чтобы все было именно так. Неужели не видит, что все было хорошо по-моему? «И зачем все менять?» Я встал и попятился к двери. «И куда это ты пошел? Мы не договорили», — воскликнула она. Жена училась на Западе и не намерена была терпеть мое отсталое авторитарное поведение. Я был поражен. Никогда не думал, что брак окажется таким сложным делом. Накануне свадьбы я представлял лишь идеализированную версию брака и думал, что он принесет мне счастье. Столкнувшись с новой реальностью, я выбежал из комнаты. Оказалось, мне еще предстоит многое узнать о браке, а мои поиски счастья со свадьбы только начались. Если продолжительное счастье нельзя найти в обстоятельствах, где же его искать? Какие еще варианты, кроме нашей постоянной озабоченности улучшением текущей ситуации, консервированием удачных моментов и избеганием неудачных? Где же искать счастье? Не думай о прошлом и о будущем. Пусть ум обитает в настоящем. Сиддхартха Гаутама, Будда. В 2010 году в рамках исследования с целью определить, что приносит людям счастье, ученые выяснили, что люди чувствуют себя счастливее всего, когда полностью погружены в текущий момент, а не увлечены потоком беспорядочных мыслей. Авторы исследования Мэтью Киллингсворт и Дэниел Гилберт выяснили, что почти половину времени, пока мы находимся в состоянии бодрствования, мы рассеяны и отвлекаемся на посторонние мысли. Более того, в эти периоды участники чувствовали себя гораздо менее счастливыми, чем когда были сосредоточены на текущем моменте. Ученые окрестили состояние рассеянности «блужданием ума». В такие моменты человек совсем не замечает, что происходит сейчас, он целиком погружен в свои мысли. По словам ученых, степень блуждания безошибочно предсказывает, счастлив человек или нет. Еще одной удивительной находкой этого исследования оказалось то, что когда человек вынужденно занимается неприятным делом, он в среднем чувствует себя счастливее, чем когда погружен в поток мыслей. Например, люди, застрявшие в пробке, но сосредоточенные на текущем моменте, Счастливее тех, кто в это время витал в облаках. И даже тех, чьи мысли были приятными. Вы только задумайтесь. Сосредоточенно глядя на бесконечную вереницу машин, мы чувствуем себя счастливее, чем когда праздно размышляем о гораздо более приятных вещах. И наука подтверждает, чем более прочно и осознанно мы укореняемся в настоящем, каким бы оно ни было, тем ближе подходим к истинному счастью. Радикальное открытие, не так ли? Если это так, что же мешает нам просто присутствовать в настоящем? Основа нашей неудовлетворенности — наше постоянное, непрекращающееся стремление к оценке качества своего существования. Тулку Урген Ринпоче Если вы внимательно прислушаетесь к своему уму, то скоро заметите постоянный внутренний диалог с самими собой. Как будто в нашей голове живет спортивный комментатор, который не замолкает ни на секунду, описывает и оценивает ходы и подачи, которые мы совершаем, занимаясь повседневными делами. Этот отнюдь не беспристрастный комментатор не оставляет без внимания ни одного успеха и неудачи. Он снабжает нас статистикой и данными, чтобы мы знали, от чего отталкиваться, побеждаем мы или проигрываем и насколько. Правда в том, что мы даже не замечаем своих непосредственных переживаний, не пропустив их через этого посредника. Мы бесконечно описываем, измеряем, оцениваем и сравниваем всё, что с нами происходит. Почти каждую секунду мы выносим суждения и оценки, хорошо или плохо идут дела. Потом думаем о том, о чём только что подумали, и пытаемся оценить это. Мысль ведёт к следующей, а потом к очередной — пока этот поток не прерывает новая информация от органов чувств, и процесс начинается снова. Например, наша соседка проносится мимо в новой машине. Не проходит и секунды, как возникает мысль, что и нам, пожалуй, пора обновить авто. Мысли, визуализации и планы приобретения новой машины тут же возникают в голове безо всяких усилий. Хм, мне понадобится большая прибавка к зарплате, которую я вполне заслуживаю. Но кто даст мне ее? Может, лучше найти новую работу, на которой меня будут больше ценить? К чему себя обманывать? Моя работа хуже некуда, это тупик. Мне никогда не будут платить столько, сколько я хочу. Да, пожалуй, лучше найти новую работу. Это и к лучшему, ведь мои коллеги-идиоты, они меня достали. Мы все глубже погружаемся в мысли о том, как неблагодарные работодатели платят нам слишком мало, и размышляем о карьерных перспективах, И тут ветер крепчает, и ход наших мыслей меняется. Ого, как похолодало! Надо найти свитер, прежде чем идти на эту дурацкую работу. Где мой синий свитер? Неужели муж опять забыл забрать вещи из химчистки? Ну вот, опять. Сколько ни напоминай, вечно он все забывает. Как же он меня бесит. Кажется, пора серьезно поговорить. Снова ум пустился в пляс, и все это произошло за пару секунд, пока вышли от двери дома до тротуара. Мы привыкли постоянно оценивать свой опыт, а потом мусолить его в уме. Если всё идёт, как нам хочется, мы сразу начинаем думать, как бы подольше сохранить это благополучие. Но, как мы уже говорили, в стремлении уцепиться за приятное кроется смутная неудовлетворённость происходящим. Почему? Потому что мы предвидим грядущие изменения и возможную потерю и тревожимся из-за этого. А если текущая ситуация нас не устраивает, мы сразу начинаем размышлять, как ее прекратить. Мало того, что мы испытываем неудовлетворенность, которая проистекает из любого неприятного опыта, мы боимся и переживаем, что ситуация затянется, причем, возможно, на невыносимо долгий период. Цитата. «Я пережил много ужасных событий. Некоторые из них даже произошли на самом деле». Марк Твен Когда мы видим человека, который идет по улице и сам с собой разговаривает, мы решаем, что он немного странный и, возможно, страдает психическим отклонением. Но будем честны, большую часть дня мы тоже разговариваем сами с собой, хоть и мысленно. И если бы мы все это произносили вслух, у людей, оказавшихся поблизости, тоже возникли бы сомнения в нашей вменяемости. И не только потому, что мы нарушали бы общественные нормы, Еще и потому, что наш внутренний монолог вдобавок обычно глупый, поверхностный и очень зациклен на себе. Конечно, иногда мы думаем о важном, решаем в уме задачи, строим планы, определяем приоритеты и так далее. Но привычка постоянно оценивать качество жизни, делить на плохое и хорошее, перечислять, к чему мы стремимся и чего хотим избежать, поглощает все наше время и силы и не поддается контролю. Наш внутренний монолог постоянен и, по большей части, бесполезен. Мы не решаем важные проблемы и не делаем судьбоносный жизненный выбор каждый раз, когда ждем друзей, опаздывающих к обеду. А теперь представьте, мы сосредоточены на настоящем и разрешаем своему уму блуждать только намеренно, поскольку это служит нашим целям. Так мы не только станем счастливее, это и менее утомительно». У большинства людей уже был опыт полноценного пребывания в настоящем моменте. Почувствовав себя здесь и сейчас, они внезапно освободились от постоянного осуждения, сравнения и оценки, характеризующих наше существование. Этот момент полного присутствия в настоящем случается во время игры или интенсивных физических тренировок. Например, один наш друг занимается кайтсёрфингом. Этот спорт настолько опасен, что просто нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на том, что делаешь. Друг называет это «зоной фокуса» и говорит, что в этой зоне обычный думающий ум куда-то пропадает и происходит полное погружение в текущий момент, в поток. Исследование Киллингсворта и Гилберта, о котором мы говорили ранее, показало, что люди чаще всего сосредоточиваются на текущем моменте, не подвергают себя опасности. Когда занимаются сексом, и это не удивительно. Впрочем, чтобы быть здесь и сейчас, не обязательно заниматься ни сексом, ни опасным спортом. В других исследованиях люди сообщали о состоянии полной вовлеченности в текущий момент во время интенсивных тренировок, занятий компьютерным программированием, музыкальной импровизации или даже во время видеоигры. Они говорили, что были полностью сосредоточены на происходящем а обычные мысли и заботы переставали их тревожить. Что общего у всех этих занятий? Они настолько глубоко связывают нас с настоящим, что мы забываем измерять и оценивать качество жизни. Так что же теперь? Постоянно заниматься сексом, устраивать джемы и импровизировать или часами писать компьютерный код? Если решение в этом, у нас по-прежнему есть проблема, и немалая. Ведь счастье наше по-прежнему зависит от внешних и, следовательно, переменчивых условий, которые мы не в силах контролировать. Увы, мы обречены быть их жертвами. Начните с концентрации на текущем моменте. Зачем тревожиться? Если можно исправить ситуацию, исправьте. Если нет, разве тревога поможет ее исправить? Шанти Дева Когда всё идёт не так, как мы задумали, но в наших силах исправить ситуацию, мы должны это сделать. Однако необходимо сразу переходить к действию и не тратить время, переживая, что произойдёт, если ничего не получится. А если сделать ничего нельзя, разве ваше беспокойство не ухудшит ситуацию в целом? И если всё хорошо, почему не насладиться текущим моментом вместо того, чтобы думать, как бы продлить его? или сожалеть о том, что момент скоро пройдет. Чем больше мы концентрируемся на настоящем, а не на том, что, может быть, произойдет или уже произошло, тем активнее растет в нас умение наслаждаться лучшими моментами жизни. Более того, сосредоточиваясь на происходящем непосредственно сейчас, мы не преувеличиваем негатив и не позволяем плохому захлестнуть нас. Настоящее, осознанное счастье обретается методами, которые учат нас быть удовлетворенными и видеть смысл независимо от того, как складываются обстоятельства, по-нашему или нет. Ища счастье в обстоятельствах, мы потратим огромное количество сил, надеясь на лучшее и опасаясь худшего. Не застревайте на этих качелях, которые будут постоянно бросать вас то вверх, то вниз. Освободитесь от надежды и страха, направляя внимание на настоящее. Не следуйте за мыслями, способными увлечь нас в далекие дали. Не гоняйтесь за одной мыслью, потом за другой, а учитесь укоренять внимание в настоящем. Таким образом, когда случится что-то хорошее, мы сможем насладиться этим в полной мере, а когда плохое, все с нами будет в порядке. Как же этого достичь? Во-первых, необходимо научиться контролировать оценивающий ум, а для этого совершить небольшой, но радикальный сдвиг в способе концентрации внимания. Это положит начало счастью, и нет лучшего метода научиться этому, чем медитация. Люди тысячелетиями практикуют медитацию, которым мы учим в этой книге. Упражнения на тренировку внимания — Оптимальный способ отучить ум от привычного зацикливания на мыслях и натренировать его концентрироваться на настоящем. Помните пример с псом и львом? Вы похожи на пса, бросающегося за камнем, когда мчитесь за мыслями и вовлекаетесь в их бесконечное преследование. Вы похожи на льва, когда не обращаете внимания на камни, но поворачиваетесь лицом к тому, кто их бросает, в нашем случае к уму. Увидев свой ум и поняв, как его контролировать, вы обретете чувство спокойного благополучия, которое нельзя поколебать, что бы ни случилось. Попробуем прекратить гонку и дадим себе передышку.